Много лет после убийства Сантьяго Насара мы не могли говорить ни о чем другом. Наше повседневное поведение, до тех пор управлявшееся различными, независящими друг от друга привычками, вдруг закрутилось вокруг одного всколыхнувшего всех события. На рассвете мы вздрагивали от петушиного крика и не спали ночами, Пытались разобраться в переплетении случайностей, которые сделали возможной эту нелепость. Мы мучились совершенно очевидно не из отвлеченного желания разгадать загадку, но потому что никто из нас не мог жить дальше, пока в точности не дознается, какое место и назначение во всем этом судьба определила лично ему. Многие этого так и не узнали. Кристо который со временем стал известным хирургом, не сумел себе объяснить, что побудило его просидеть два часа до прибытия епископа у деда с бабкой, а не пойти отдыхать домой к родителям, которые до рассвета ждали его, чтобы сообщить тревожную новость. Большинство из тех, которые могли так или иначе помешать преступлению, но этого не сделали, утешали себя мыслью, что честь – дело святое, и касается это только главных действующих лиц драмы. «Честь, как любовь!» — не раз слыхал я от матери. На Артенсию Баутычье участие в драматических событиях свелось лишь к тому, что она увидела два окровавленных ножа в то время, когда они еще не были окровавлены, так подействовало это видение, что она ударилась в покаяние, и в один прекрасный день, не умея сил дольше выносить его, выскочила голой на улицу. Флора Мигель, невеста Сантьяго Насара, от отчаянно сбежала с лейтенантом-пограничником, который увез ее в Вичаду, где добывали каучук, и там пустил ее по рукам. У Ауры Вильерус, повитухи, оказавший помощь при рождении целым трем поколениям. Когда она узнала о происшедшем, случились спазмы мочевого пузыря, так что до самой смерти она потом мочилась через трубочку. «Дон Рахельо де Флор». Добродетельный муж Лотильда Арменты, который в свои 86 лет был чудом живучести, в последний раз поднялся на ноги, чтобы увидеть, как растерзали Сантьяго Насара у запертой двери отчего дома, и не пережил этого потрясения. Пласида Линеро заперла дверь в самый последний момент, но со временем избавилась от чувства вины. «Я заперла дверь, потому что Девина Флор поклялась мне, будто видела, как мой сын вошел в дом», — рассказала она мне. А этого не было. Однако же она не могла простить себе, что запуталась в предвестиях, в добром деревьях и в дурном птицах. И в конце концов поддалась пагубной привычке того времени жевать зерна кардамона. Когда через двенадцать дней после преступления приехал следователь, город кипел страстями. От одуряющего зноя следователь спасался одним, глушил кофе с ромом у себя в замызганной дощатой конторе муниципального дворца. Чтобы угомонить валивший волом незваный люд, каждый горел желанием показать, какую важную роль играл в этой драме он, ему пришлось вызвать на подмогу дополнительные силы. Следователь только что получил диплом, он еще носил черный форменный костюм юридического института и золотое кольцо с эмблемой его выпуска. И не успел избавиться от чуть высокомерного и лирического настроя счастливого новичка. И я так и не узнал его имени. Все, что мы знаем о его характере, почерпнуто из материалов дела, которое множество людей помогало мне разыскивать 20 лет спустя во дворце правосудия в Рио-Аче. Архив не разбирали, и судебные дела более чем за век были свалены в кучу на полу ветхого строения колониального периода, которое в течение двух дней служило штаб-квартирой Фрэнсису Дрейку. Нижний этаж временами затопляло выходившие с берегов моря, и растрепанные тома плавали по пустынным кабинетам. Я и сам не раз по щиколотку в воде занимался поисками нужных мне бумаг в этом пруду, сохранившим не один процесс, и только случайность позволила мне в результате пятилетних изысканий выудить 322 разрозненных листа из более чем 500, которые должны были содержаться в деле. Имени следователя нет ни на одной странице, однако совершенно очевидно, что этого человека сжигала литературная лихорадка. Без сомнения, он читал испанских классиков и некоторых античных и хорошо знал Ницше, модного в те времена среди судейских чиновников. Замечания на полях не только из-за цвета, казалось, были написаны кровью. Загадка, которую подбросила следователю судьба, привела его в такое замешательство, что он позволил себе множество лирических отступлений, явно противоречащих необходимой точности его занятия. И, кроме того, ему показалось незаконным, что жизнь подстроила такое количество запретных для литературы случайностей, чтобы беспрепятственно могла приключиться смерть, о которой столько людей было оповещено. Однако, по завершению усердных трудов, его более всего встревожило, что он не нашел ни малейшего, даже самого недостоверного свидетельства того, что Сантьяго Насар действительно был виновником причиненного зла. Подружки Ангела Викарио, ее сообщницы по обману, долго потом рассказывали, что она поделилась с ними секретом еще до свадьбы, однако имени им не назвала. В материалах дела содержится их заявление. «Чудо она нам открыла, а чудотворца нет». Сама же анхела Викарио стояла на своем. Когда следователь спросил ее в своей уклончивой манере, знает ли она, кто такой покойный Сантьяго Насар? Она бесстрастно ответила «Виновник». Именно так и записано, однако никаких уточнений относительно того, как и где он лишил ее чести, не дается. Во время суда, который длился всего три дня, особое внимание обращалось на слабость обвинения. Следователь был настолько сбит с толку отсутствием улик против Сантьяго Насара что временами выказывал явное разочарование, поскольку проделанная им большая работа сводилась на нет. На листе 416 он собственноручно красными аптекарскими чернилами написал на полях. «Дайте мне предрассудок, и я переверну мир». Под этим перефразированным изречением, свидетельствующим об унынии, Он теми же самыми красными чернилами довольно удачно нарисовал пронзенное стрелой сердце В его глазах, как и в глазах ближайших друзей Сантьяго насара поведение того в последние часы решительно Утро доказывает, своей смерти Сантьяго Нассар и в самом деле ни на минуту не встревожился. Хотя прекрасно знал, какой ценой пришлось бы расплачиваться за оскорбления, которые вменили ему в вину. Он сознавал, в каком ханжеском мире живет и должен был Понимать, что простодушные близнецы не способны снести такой обиды. Никто, как следует, не знал Боярду Сан-Романа, но Сантьяго Насар знал его достаточно, чтобы видеть, за светским лоском скрывается человек, подверженный не меньше любого другого предрассудкам, который впитал с молоком матери. А, следовательно, его сознательная беззаботность то утро была самоубийственной. Кроме того, узнав в последний момент, что братья Викарио поджидает его, собираясь убить, он не ударился в панику, о чем уже не раз говорилось, но скорее растерялся, как растерялся бы невиновный человек. У меня лично создалось впечатление, что он умер, не осознав, за что умирает. После того, как он пообещал моей сестре Маргот прийти к нам завтракать, Кристо Бедоя под руку повел его вдоль берега. И оба выглядели столь далекими от происходящего, что ввели всех в заблуждение. Они шли такие довольные, сказал мне Меме Лаиса, и я возблагодарил Господа, решив, что все уладилось. Разумеется, не все любили Сантьяго Насара. Поло Карильо, хозяин местной электростанции, считал, что Сантьяго Насар был так спокоен не от того, что невиновен, а от того, что циничен. «Думал, его не тронут, думал, деньги его защищают», — сказал он мне. Фауста Лопес, его жена, пояснила, — «Они все такие, эти турки». Индолесио Пардо зашел в лавку к Латильде Арменте, и там близнецы сказали ему, что как только епископ уедет, они убьют Сантьяго Насара. Как и многие другие, он подумал, что все это болтовня, с недосыпа до перепоя. Но Клотильда Армента убедила его, что это правда И попросила найти Сантьяго Насара и предостеречь «Не трудись попусту!» – сказал ему Педро Викарио «Он уже все равно, что мертвый!» Это выглядело открытым вызовом Близнецы знали о бузах, связывающих Индалесио Пардо с Сантьяго Насаром, И, должно быть, решили, что это тот самый человек – который может помешать преступлению безо всякого для них позора. Индолесио Пардо увидел Сантьяго Насара в толпе, покидавший порт. Они шли под руку с Криста Бедоей, и он не решился тревожить их своими предостережениями. «Тревога утихла, отпустила», — сказал он мне. «Он только похлопал того и другого по плечу, и они пошли своей дорогой». Они его даже едва ли заметили. Так были поглощены подсчетами свадебных затрат. Люди направлялись на площадь туда, куда и Сантьяго Насар скресто бедой. Шли довольно густой толпой, однако эскаластика Сиснерос показало, что друзья двигались свободно, как бы в кольце. Толпа словно расступилась вокруг них, потому что знала: Сантьяго Насар шел умирать. и не решалась его коснуться. И Криста Бедоя тоже припоминает, что люди вокруг них ввели себя необычно, смотрели так, будто у нас лица разрисованные, сказал он мне. Более того, Сара Нарьега открывала свой обувной магазинчик как раз в тот момент, когда они проходили мимо, и перепугалась, увидев, как бледен Сантьяго Насар. Он успокоил ее. «Сама подумай, Сара, детка!» Сказал он ей, не останавливаясь, столько выпить Селеста Дангонг сидел в пижаме у двери своего дома Посмеиваясь над тем, кто вырядился ради епископа И пригласил Сантьяго Насара выпить с ним кофе Хотел выиграть время, обдумать все как следует, сказал он мне Сантьяго Насара ответил, что он спешит, надо переодеться и идти завтракать к моей сестре я сплоховал объяснил мне селеста дангонг подумал не могут его убить если он так уверен в том что собирается сделать емиль шаюм единственный поступил как следовало едва до него дошел слух он вышел из своего магазинчика ткани и стал ждать Сантьягу насара чтобы предупредить он был из тех арабов что последними вместе с ибрагимом насаром прибыли в городок и до самой смерти того был его партнером по картам, а после остался советчиком и другом его семьи. Более подходящего человека, чтобы поговорить с Сантьяго Насаром, не было. Никто другой не пользовался у него таким уважением. Однако, Емиль Шаем подумал, что если слух необоснованный, он напрасно тревожит Сантьяго Насара, И решил посоветоваться прежде с Кристо Бедоей, на случай, если тот знал больше. Как только друзья появились, он окликнул Кристо бедою. Тот похлопал по спине Сантьяго Насара. они почти дошли до площади, и поспешил к Емилю Шаюму. «До субботы!» — сказал он на прощание Сантьяго Насару. Сантьяго Насар ничего ему не сказал, а обратился по-арабски к Емилю Шаюму. И тот ответил ему тоже по-арабски. «Это была наша с ним игра словами. Мы часто так развлекались», — сказал мне Емиль Шаюм. Не останавливаясь, Сантьяго Насар махнул им на прощание рукой и завернул за угол на площадь. Они видели его в последний раз. Едва выслушав Емиля Шаюма Кристо Бедоя выскочил из лавки и побежал догонять Сантьяго Насара. Он видел, как тот завернул за угол, однако среди разбредавшихся с площади людей он Сантьяго Насара не обнаружил. Несколько человек, к которым он обращался с вопросом, ответили ему одно и то же «Только что видели его с тобой!» Ему показалось невероятным, чтобы Сантьяго Насар так быстро успел добраться до дому Но, тем не менее, Кристо Бедуэ решил пойти спросить, там ли он Парадная дверь оказалась не и даже приоткрытой Он вошел, не заметив лежавшей на полу записки Прошел через полутемную залу, стараясь не шуметь Для посещения было слишком рано, и все-таки собаки всполошились и выскочили откуда-то из глубины дома. Он успокоил собак, позвякав ключами, чему научился от их хозяина, и пошел в кухню. Собаки побежали за ним, в коридоре он столкнулся с дивиной флор. Та несла ведро с водой и тряпку, собираясь мыть полы в зале. Она уверила его, что Сантьяго насар еще не возвращался. Когда Кристо Бедоя вошел в кухню, Виктория Гусман только что поставила на огонь тушить кролика. Она поняла все мигом. «У него был такой вид, словно сердце вот-вот выскочит», — сказала она мне. Кристо спросил, дома ли Сантьяго Насар, И она с притворным простодушием ответила, что он не приходил ночевать. «Дело серьезное», — сказал ей Кристо -Бедой. «Его ищут, чтобы убить!» С Викторией Гусман сразу слетела простодушие. «Эти бедняги несчастные никого не убивают», — сказала она. «Они пьют, не просыхают субботы», — сказал Кристо Бедоя. «Все равно», — сказала она, — «нет такого пьяного, чтобы ел собственное дерьмо».